Глава 18 Малышке Хуонг становится хуже. Все началось с того, что она плакала по ночам, и Лен просил меня заткнуть ее, а теперь она затихла, но ее рвет коровьим молоком, как только даю ей его. Она бледная и исхудавшая. Младенцы не должны выглядеть исхудавшими. Ее кожа посерела. Я слежу за пульсом на ее шее. «Я не могу дать ей хлеб или печенье». Лен все время уговаривает меня попробовать, мол, разомни их сначала во рту, как птица в гнезде на дереве. Но Хуонка еще слишком мала для этого. Те крошки печенья, которые я ей дала один раз, она срыгнула обратно на меня с таким выражением лица, словно говоря, «Мама, почему ты так со мной поступаешь? Почему ты не можешь мне помочь?» «У нее аллергия на коровье молоко, или просто слишком рано ей давать его?» «Я готова сию же секунду отдать почку, почку и один глаз, одну руку, за то, чтобы ее каких-то десять минут осмотрел нормальный врач. Я бы и больше отдала, только б врач осмотрел ее, послушал сердце и легкие». Сделал анализы, взял кровь, сказал, что нужно делать, и произнес «Ваша дочь выживет». Я готовлю ему обед. Отделяю каждый нарезанный квадратик мягкого чеддера от соседнего. Кладу его на маргариновую жижу, размазанную по толстым ломтям супербелого хлеба, и накрываю сверху еще одним ламтем. Дома у нас были нарезанные багеты бан-ми, со свининой на гриле, покрытые жиром, с хрустящей корочкой, с ярко-зеленым кориандром и перцем. Примечание. Бан-ми. Вьетнамская, Короткий багет с хрустящей корочкой и воздушной текстурой. Конец примечания. Они были изумительно вкусными, а эти бутерброды — полная их противоположность. Хуанг спит на диване, и ее щечки уже не такие румяные, как раньше. «На ровер надо колеса, штуки две, я думаю. Задние уже лысые, как яйцо. С такими техосмотр не пройдешь». «Лен». Он смотрит на меня, и бутерброд в его жирной руке кажется совсем крошечным. «Малышка не ест». Он кусает свой бутерброд, бросает взгляд на Хуанг, лежащую на обтянутом пластиком диване как ее пульс проступает на шее под челюстью. «Привыкнет. Ты не спеши». У нее в подгузниках кровь, Лен. Больше, чем раньше. Она срыгивает коровье молоко. Не держится оно в ней. Он смотрит на меня. «Кровь?» Я киваю. «От сыпи?» Я качаю головой. Лен шмыгает носом и вытирается рукавом. Но ну, не могу я зайти в магазин и сказать, дайте две банки смесей. Понимаешь, доходит до тебя это или нет?» «Может, ты где-то еще купишь? Может, поедешь чуть дальше, куда-нибудь в город побольше, где тебя никто не знает? Пожалуйста, купи с запасом, чтобы на несколько недель хватило. Никто тебе ничего не скажет, никто ничего не узнает». Он смотрит в окно, словно обдумывая, куда можно поехать. Ну согласись же, нелюдь, умоляю, ради ребёнка!» «Чтоб ты смотаться попробовала с детёнышем, да? Вот что ты задумала. Меня час не будет, пока я там за мостом околачиваюсь, а ты со своей сломанной ногой опять к дороге побежишь, так?» Я качаю головой. «Лен, малышка умрёт!» Он смотрит на неё, проглатывает кусок бутерброда. «Подумаю сегодня, а вечером скажу. Городские вечно свой нос куда не надо суют. Не так-то все просто, как тебе кажется, Джейн. Ты совсем не знаешь, как в Англии дела делаются». «Спасибо. Это самое лучшее, на что я могу надеяться. Даже лучше. Я знаю, когда нужно остановиться и замолчать». Я научилась выживать с этим существом и понимать, в какой момент нужно отступить, несмотря на то, что внутри меня все кипит от ярости, когда я это признаю. Он идет к двери, и в этот момент звонит прикрученный к полу телефон. Мы оба замираем. Телефон звонит, и Хоанг просыпается на диване, а снизу раздается вопль полной дикой ярости. Лен топает ногой. И Хуонг с Синти умолкают. Он уходит. Я беру Хуонг и пытаюсь покормить ее грудью, но ничего не получается, и она только раздражается. Я думала, это ее успокоит. Я с ней рядом, тепло, знакомый запах, но малышка злится, и запястья у нее уже не такие, как неделю назад. Они потеряли колечко жирка под кистью, в них больше нет невинности. Теперь это миниатюрные руки взрослого человека. Я беру эту проклятую бутылку для поросят. Соску, на этот раз голубую, она ей почему-то больше нравится. Я грею молоко на плите, наливаю его и проверяю температуру на языке, на руке, на верхней губе. Хуонг ее принимает. Она сосет и обхватывает бутылочку руками, словно новую маму, и присасывается к ней но потом ее рвет, и она плачет. Ее слезы больше не брызжут, они просто падают. Они катятся по ее щекам без энергии, необходимой для полета. Теперь это слезы взрослого человека, причем больного взрослого человека. Я чувствую тепло на своей руке, достаю из-под дивана полотенце и раскрываю ее подгузник. Там жидко. У нее понос уже который день. Те капли молока, которые малышка пьет, не задерживаются в ее теле. «Прости меня», — шепчу ей. «Ты будешь в порядке, малышка, мы скоро найдем тебе еды. Обещаю, все будет хорошо. Держись, Хуонг, еще чуть-чуть продержись». Я подмываю ее бумажным полотенцем и водой. Затем бросаю подгузник в стиральную машину. «Слава богу, что есть вазелин». Он ей теперь нужен каждый день. Из окна кухни вижу, как Лен уезжает к своим драгоценным свиньям. Раздается шум. Я приседаю и заглядываю в кухонные шкафчики. Звук похож на шипение змеи из сада, моих бабушки и дедушки. Хуонг лежит на диване. Я смотрю на нее, а потом снова на пол. Шипение и стук. Что-то металлическое. Приседаю, но лодыжке слишком тяжело, поэтому я опускаюсь на пол, шипение не прекращается, и открываю шкаф под кухонной раковиной. Там стоит ведро. Ведро, которое я использую для мытья полов. Качается само по себе. Отодвигаю его, и мне на глаза показывается самый грязный кончик пальца, который я когда-либо видела. Я смотрю на него. А потом протягиваю руку и касаюсь этого пальца своим. Слышу плач снизу, прямо подо мной. Синти всхлипывает, и мягкие подушечки наших пальцев, мои чистые и ее почти черные от грязи, соприкасаются, соединяются. Она убирает палец и шепчет через отверстие. «Спасибо». Чувство вины едва не убивает меня. За что она благодарит меня? За то, что я коснулась ее пальца своим? После всех этих недель, когда я стояла в стороне, потворствовала ее заточению, слишком боясь за жизнь своей дочери, чтобы прийти к ней на помощь, за это она меня благодарит? «Я вернусь», — шепчу в ответ. «Подожди меня». Хватаюсь за дверцу шкафа, потом за фарфоровую кромку раковины, поднимаюсь на ноги и нахожу его тарелку. Лен оставил один край сэндвича с мягким чеддером недоеденным. Как обычно, я убираю тарелку в раковину, а затем, повернувшись спиной к наблюдающей за мной камере в углу комнаты, снова приседаю на корточке. Надо спешить. Нарезаю край бутерброда на тонкие полоски и пропускаю первую, в основном корочку, в отверстие, и Синти выхватывает ее у меня, словно пиранья. Я скармливаю хлеб целиком, а потом говорю. Я вернусь, когда смогу, и сделаю все, что в моих силах. «Спасибо», — доносится шепот в ответ. Я качаю головой, чувствуя невыносимый стыд от происходящего. Затем беру Хуонг на руки, заворачиваю ее в одеяло и выношу на улицу, подышать воздухом. За окном ярко и солнечно. Облака плывут в небе, словно воздушные шары. Снизу они серые и плоские, а их верхушки похожи на подушки в доме богача. Я показываю Хуонг каждый предмет вокруг. Шпили на севере и ветрогенераторы на юге. равнину спускающиеся к солончакам мимо свинарника на востоке, и крошечные цветные крапинки, проносящиеся друг за другом по ровным дорогам на западе. На ее щеках вновь загорается румянец, но запястье все еще исхудавшее. Я сжимаю ее ручки, чувствую ее ножки сквозь ткань одеяла, я прикладываю ладонь к ее лбу в отчаянной попытке понять, здорова она или нет. Мне кажется, в небе появляется самолет, но я знаю, что это не так. И на птицу это не похоже. Я знаю всех птиц, которые летают по этим болотам, и это точно не одна из них. Это что-то среднее. Гудит в небе, словно насекомое переросток, с каким-то вентилятором на спине как дельтаплан с двигателем. Невысоко в небе, как самолет, и не так низко, как птица. Что-то среднее. Мне хочется закричать, сжечь этот дом дотла, чтобы показать, где я нахожусь, умолять пилота забрать нас, меня, Хуонг и Синти, и улететь с нами за горизонт, в безопасное место. Но я просто смотрю, как аппарат с гудением и жужжанием пролетает мимо. Однажды, в самом начале, я уже пыталась спалить этот дом. Это случилось уже после того, как я лишилась лодыжки, спустя полгода или около того, когда мне было совсем плохо. Я взяла коробок спичек с собой наверх и подожгла кучку скомканных газетных страниц в углу большой спальни. Я подожгла простыню старую простыню, под которой он заставлял меня лежать. Но Лен быстро заметил. Он работал на тракторе, вспахивал поле под капусту, увидел дым, вернулся в дом и потушил огонь. Фермер в этих краях видит всю свою землю, где бы он ни находился. В тот раз я лишилась своего паспорта. После этого мне пришлось перекрашивать спальню хотя я едва могла стоять на ногах. Одиннадцать раз перекрашивала, пока не исчезли следы от копоти. Сегодня на ужин колбаски с пюре. Я не против. В этот раз я должна сделать все идеально, чтобы Лен согласился купить завтра для дочки детской смеси. Ждать дольше нельзя. Я должна беречь ногу. Скоро мне понадобится капельница, лекарства, антибиотики, врач, целая команда врачей и неотложная помощь. Хуонг у меня на первом месте, но я не должна подвести и Синти. Как только я позабочусь о здоровье и благополучии моей малышки, то позабочусь о том, чтобы Синти тоже выжила. Я справлюсь и с тем, и с другим. Я сосредоточена до предела. Словно пилот или часовщик. Колбаски должны быть точно такими, как готовила его мать. Нельзя отступать от строгих правил, установленных им. Я разогреваю сковороду на плите. Жарю колбаски так, как он любит, пока Лен просматривает записи. Я стою с прямой, точно столб спиной, насторожившись и внимательно вслушиваясь в каждый его вздох. Увидит ли он, как я шепталась Синти под раковиной? Пронюхает ли, чем я занималась? Я тут подумал над твоими словами про магазин в городе за мостом. Впиваюсь в него взглядом. Пожалуйста, я сделаю все, что ты попросишь. Малышке нужна еда. Без нее она умрет. Молю, умоляю. Вроде смогу сделать на той неделе. Пока лучше не высовываться зря. Я качаю головой. «Спокойствие, жарь колбаски, жарь эти проклятые колбаски, как жарила его мать в своей чугунной сковороде. Следи, чтобы не подгорели, чтобы не лопнули». «Лен, малышка не доживет до этого. Она ужасно ослабела. Ей нужна еда не позднее завтрашнего дня. Молю тебя». Он смотрит, как на сковороде шкварчат колбаски. Затем переводит взгляд на Хоанг, свернувшийся во сне клубочком на обтянутом пленкой диване. Ну, значит, завтра. Я готова его расцеловать. Я готова бросить все и припасть к его ногам 45-го размера. Спасибо. Благодарю его, следя, чтобы колбаски подрумянились ровно. Мы едим в тишине. Колбаски что надо. Хвалит Лен. Пойду свиней покормлю. Мне хочется крикнуть: Ну почему ты не можешь отдать их Синте? Она же тебе ничего плохого не сделала. Совсем ничего. Ну поделись с ней половиной. Но я держу рот на замке. Сначала надо получить смесь. Я должна вести себя хорошо, чтобы все прошло по плану. Я должна быть осторожна, словно заяц в лесу, полном волков и быть тише мыши. Еще денек. Он уходит, и через несколько мгновений я снова слышу шипение под ногами. Закрыв глаза и прикусив губы, я забираю Хуанг вместе с ее поросячей бутылочкой с молоком и несу наверх. Позади меня все еще раздается шипение, стук под ведром, но я не обращаю внимания на ее тихую мольбу. Женщина забыта. Мать с ребенком ушли.